Беверли Хилл. Его любовница стала даже известная актриса Джин Харлоу. Однажды в моем номере появились Джо Адонис, Фред Кастелло и ещё трое или четверо мужчин, рассказывала любовница Сигила Вирджиния Хилл, которую журналисты называли любимицей мафии. Они были очень серьёзными. я приготовила для них выпить и выключила радио они сказали что в тюрьме ливеренс только что посадили на электрический стул лепки бачлтора одного из боссов корпорации убийц джо и остальные печально вздохнули и взяли бокалы Лепка был их хорошим другом джо атонис приводил ко мне все новых и новых парней и представлял их Однажды он привел ко мне мужчину, выглядевшего весьма респектабельно. Он был хорошо воспитан, элегантен одет и вежлив. Его звали Бенджамин Сигл. На следующий день Джо спросил меня, как он мне? Ну, такой же, как и все, ответила я. А он сказал, что по характеру мы похожи, как две капли воды. Так я познакомилась со своим будущим любовником Беном Сигелом, которого позднее застрелили на моем диване. Бенджамин Сигел был известным гангстером. В отличие от многих других родившимся в Соединенных Штатах, судям никогда не удалось доказать ни одно его убийство. Дело в том, что Бен Сигел был изощрённым опыт в новейшей. Однажды он появился в приемной нью-йоркской больницы и попросил оказать ему медицинскую помощь. Сказал, что плохо себя чувствует, страдает желудком и что у него общее недопогание. Он заплатил за отдельную палату за две недели вперед. Первый день вел себя как все. Послушно принимал предписанные порошки, прошел назначенные исследования. На следующий день вечером он вызвал санитарку и сказал, что очень скверно себя чувствует. Та поправила ему подушку, принесла снотворное и стакан воды, чтобы запить его. Затем пожелала спокойной ночи и заверила, что утром ему будет лучше. Она ушла. Миржамин Сейке проворно встал, положил на подушку смотанное полотенце, прикрыл его одеялом и быстро оделся. Выглянул в коридор и убедившись, что он пуст, спустился по лестнице. За углом его ждала машина, в которой сидели двое мужчин. Они тихо поздоровались, и водитель повел автомобиль в Бруклин. Машина остановилась перед многоэтажным жилым домом на Форт Хенлтон Парквей. Они поднялись на третий этаж и позвонили. Пристаявшись полицейскими Они спросили, открыв им дверь пожилого господина, дома ли Тони?» Отец пошел в кухню и сказал сыну, что к нему пришли из участка. Тони встал и пошел в коридор. Раздались выстрелы. И Фрэнсис Энтони Фабрицио, один из трех известных братьев ганстеров замертво упал на ковер. Убийца Сигел незаметно вернулся в больницу. расселся и лег в кровать. Когда около полуночи санитарка обходила пациентов, он спал сном праведника. Два дня спустя он поправился и покинул больницу с подтвержденным врачами алиби. Фабрициона настигла расплата за то, что стал белой вороной в шайке. Захотел вместе со своими двумя братьями позднее также за это заплатившими жизнью, отделиться. и начать самостоятельное дело. Фрэнсис Энн не боялся. Знал, какая его ждет судьба, и от отчаяния принялся за работу. Для этого сброда совершенно необычную, стал писать воспоминания, в которых слишком много места уделял своей работе. Он много знал о закулисном мире организованной преступности, мог компроментировать таких канцерских тусов, как клаки Лучана. Пизана или Чиро Тиранова, мог причинить много неприятных хлопот уважаемым предпринимателям и политикам, потому что его шеф, Гленн Пизана, был связующим звеном между преступным миром и продажными политиками. Работал он с Бензамином Сигелом, который также мог благодаря воспоминаниям Фабриция, предстать перед судом. Он угрожал Что вручит их прокурору при первом намёки на его убийство? А если с ним что-либо случится, то его адвокат все равно передаст мемуары полиции. Впоследствии эти воспоминания так и не были найдены. Кто знает, существовали ли они вообще? И не было ли это всего лишь угрозы? Сигел был беспощадным убийцем. В 1925 года он принимал участие в разбойничьих нападениях, и стал среди убийц самым надёжным. Во время сухого закона он очень разбогател, и больше всего стремился добиться положения в обществе, стать уважаемым джентльменом. Когда мафия послала его в Калифорнию прощупать возможность колонизации этого штата, он первым делом отправился в Кали Согласно одной из версий, Сигел снял предместье в Лос-Анджелесе, большой бунгало с 35 комнатами. Согласно другой, купил или снял виллу, куда переехал с женой, двумя детьми и чемоданом с 25 шелковыми рубашками. С первого же дня он занялся торговлей наркотиками и заработал миллионы. Говорят, что Сигел вел светский образ жизни. играя роль богатого частного лица и спортсмена он приглашал местных знаменитостей к себе на гольф устраивал по вечерам в своём саду празднества завершавшиеся на следующее утро обильными завтраками он уживался возле его деятелей кино а они возле него. как каждому порядочному представителю Голливудского света ему нужна была любовная история и он позаботился о ней. Даму звали графиня Дороти Ди Фрасса, урожденная Дороти Тейлор. Она была разведена, красивая, способна на все и, как говорят, страстно любила Сегела. Но это для него не имело большого значения. Главным было то, что она позаботилась о его популярности. штав Америки открывают дорогу в избранное общество. В то время в Голливуде снимали одну из версий восстания Баунты». Когда съемки фильма окончились, то согласно исторически достоверным источникам, трехмачтовое судно Марта Нельсен было захвачено Бенни Сигелом, предприимчивый граф Генри де и добрым десяткам других искателей приключений. для нескольких месяцев путешествия. В газетах появилось интервью с начальником экспедиции Марио Белло, утверждавшим серьезным выражением лица, что группа голливудских снобов будет заниматься ловлей акол. Каждый день их по 150 штук будут вытаскивать на палубу, обрабатывать мясо и жир и отсылать в Германию. где они заключили договор с каким-то фармацевтическим предприятием. Неизвестно, поймали ли они хоть одну акулу. Вызывая сомнения, также пытались ли вообще этим заниматься. Бинг не стал знаменитостью, но был известен тем, что вместе с другими участниками странной экспедиции на Марта Нельсен он искал на кокосовых островах пиратский клад. Видимо, золота они не нашли, так как возвратились без клада, с пустой кассой, А двое из на экспедиции были в наручниках. Марио Белло вынужден был во время путешествия заключить их в трюме», писали репортёры, из-за бунта, а также потому, что они приставали к красивой графине. Гастер был на седьмом небе от счастья. Он зарабатывал большие деньги. И нежился в отблесках славы голливудского общества. Графиня Дифраса способствовала росту популярности своего любовника еще одним способом. Они вдвоем отправились в Европу, в Париж, Лондон, примерно в то же время. Дороти Тейлер и графиня Дифраса